Нотариус задумался. Гриша, чтобы стимулировать его мыслительную деятельность, мечтательно пощелкал блестящими щипцами. Семеухов нервно вздрогнул и сказал. «Единственное, что я вспомнил, она постоянно одним и тем же жестом поправляет волосы. Что-то вроде нервного тика. Буквально каждые полминуты нотариус изобразил жест, изобразил довольно неуклюже, но санитар кивнул. «Лучше» чем совсем ничего. — Ну вот, — жалобно закончил Викентий Романович, — это все, больше я совершенно ничего не знаю. — Ну ладно, — санитар кивнул, и Гриша с сожалением убрал коробочку с инструментами. — Надеюсь, вы понимаете, господин нотариус, что если вы побежите к вашим друзьям, которые так обожают детей, но ничего хорошего вам лично этот шаг не сулит. В этом случае Аист немедленно получит вот эту кассету с записью вашего удивительного рассказа. Санитар помахал перед носом Викентия Романовича диктофоном. А послушал как охотно вы о них рассказываете первым встречным, ваши пернатые друзья, надо полагать, очень обрадуются и быстренько зальют вас, допустим, бетоном в фундаменте одного из строящихся элитных домов. «Как вам понравится лежать в фундаменте элитного дома? Мне, например, одинаково не нравится, что в элитном, что в самом захудалом. Так что в ваших интересах, господин семиухов молчать о нашей встрече как рыба». «Все понял», — шепотом ответил нотариус, прекрасно сознавая правоту изложенных соображений. Ребята проводили ослабевшего от откровений семиухова к его Крайслеру. Рита с Эриком остались одни». «Ну что, сеструха, все поняла? Ясен тебе план действий? Нужно ехать во Францию, здесь мы больше ничего не узнаем». Эрик взял руководство операции на себя. Он усадил Риту к телефону, чтобы она обзванивала турфирмы на предмет наличия у них срочные горячие путевки в Париж. Послал Сережку к отцу, чтобы тот выклинчил у того как можно больше денег, отрядил своих заморзанных приятелей понаблюдать, что творится у Сережкиного дома. Те вернулись и доложили, что неподалеку от подъезда стоит подозрительная машина, а в ней двое хмырей. Ждут, значит. «Пускай себе ждут у моря погоды», усмехнулась Рита. Горящая путевка нашлась в фирме с нетрадиционным названием «Марка Пола». Там обязались сделать визу и билеты на самолет за три дня. Через три дня, 16 мая, Рите вручили паспорт шенгенской визой и билет на самолет, вылет 17 мая. Она просмотрела свои записи, которые сделала в интернет-кафе с дискеты. Вот подходящая кандидатура. Сирень. Шипова Анна Николаевна, 1973 года рождения, сын Никита, 5 лет, с мужем в разводе и отношений не поддерживает, из родственников одна мать, Тихвине. Выезд 17.05.2001 года. Будем надеяться, что у нашего птичьего агентства дела идут своим чередом, ведь они же не знают, что кроме файла кадры мне удалось еще скачать файл клиши, а из кадров ничего толком не узнать. Ну, список женских имен. Ну, уехали они все. Это и раньше я знала. Рита обращалась к Эрику, потому что за последние три дня прониклась к нему... «Уважением. Стало быть, ты увидишь эту Анну Шипову в аэропорту, если, конечно, она полетит аэрофлотом», — поддатнул фюрер.